Глава 92. Да нет, не так. Так было бы слишком просто. Перечитывая одну из тех книг, которые стали для меня основными при сборе материала, книгу со множеством свидетельств, документов и фактов, собранных воедино и выпущенных под названием «Покушение на Гейдриха» чешским историкам Мирославом Ивановым она вышла во Франции в той же старой зеленой серии исторической литературы, что и «Самый длинный день» и «Горит ли Париж» я с ужасом обнаружил, сколько у меня ошибок, связанных с габчиком. Примечание. Иванов, покушение на Гейдриха, свидетельство, факты, документы. Перевод с чешского Пархитко. Москва, издательство «Международные отношения», 1988 год. «Самый длинный день», 1959 год, исторический роман американского писателя Корнелиуса Райена, созданный на обширном документальном материале. «Горит ли Париж», 1964 год, книга Доминика Лапьера и Ларри Коллинза об освобождении столицы Франции от немецкой оккупации в августе 1944 года. Конец примечаний. К тому дню... 1 мая 1939 года, когда Габчик уехал из Словакии в Польшу, он был уже около двух лет как переведен на завод в окрестностях Тренчина, а значит и жил теперь не в Жилине. Примечание. Один из древнейших городов Словакии, Тренчин, находится поблизости от чешской границы, Примерно в 120 километрах к северо-востоку от Братиславы и считается самым красивым в стране. Конец примечания. То место, где, как я ничтоже сумняшся повествую, он, покидая родной город, бросает последний взгляд на башни замка, вдруг показалось мне смешным. На самом деле Габчик не был демобилизован, и с началом оккупации его, сержанта, определили на работу в хранилище боевых отравляющих веществ. Я забыл упомянуть, что он сбежал из Тренчина, совершив перед тем саботаж, налил кислоты в находившейся на складе иприт, и это вроде бы каким-то, понятия не имею, каким образом, должно было повредить немецкой армии. Серьезное упущение с моей стороны. Во-первых, я таким образом лишил Габчика его первого, пусть мелкого, но тем не менее мужественного акта сопротивления. Можно сказать, обобрал. А во-вторых, я пропустил звено в длинной цепочке причин, обуславливающих человеческие судьбы. В краткой биографической справке, которую Габчик приложил к просьбе зачислить его в Англии кандидатом на выполнение специальных заданий, Указано, что он покинул родину сразу же после саботажа. Останься, парень, тогда в Словакии, ареста ему было точно не миновать. Зато оправдались мои предположения насчет Кракова. Габчик действительно отправился туда и вступил там в Чехословацкую воинскую часть. Возможно, после наступления немецких войск, начавшего Вторую мировую войну, Повоевав бок о бок с поляками, он бежал, как большинство оказавшихся во Франции, чехов и словаков, через Балканы, пересек Румынию и Грецию, потом с остановками в Стамбуле и Египте достиг Марселя. А может быть он выбрал более простой и практичный путь через Балтию, морем от Гдыни до Булони-Сюрмер, оттуда уже на юг. Как бы он ни поступил, я уверен, что его «Одиссея» заслуживает целой книги. Но ферматой, точкой, на которой следует задержаться, для меня в этой истории была бы его встреча с Кубишем. Где и когда они встретились? В Польше? Во Франции? По пути из одной страны в другую? Или позже, уже в Англии? Вот что мне хотелось бы установить. Пока еще не знаю, стану ли визуализировать, то есть придумывать обстоятельства их встречи, может быть да, может быть нет, но если стану, это будет решающим доказательством того, что вымысел не щадит никого и ничего».